Весна. Весна. Я с улицы, где тополь удивлен, Где даль пугается, Где дом упасть боится, Где воздух синь, Как узелок с бельём, У выписавшегося из больницы, Где вечер пуст, Как прерванный рассказ, Оставленный звездой без продолжения, К недоумению тысяч шумных глаз — бездонных и лишенных выражения. 1918 год